Однажды после вечернии София, благочестивая, опять пришла к сестре, чтобы еще раз словом убеждения попытаться отвлечь ее от порочной жизни. Снова принялась она красноречиво поучать Елену, уже начинавшую терять терпение, как дурно она поступает, превращая данное ей Богом тело в средоточие греха. Елена Бога тело, которое в это время умощали служанки, готовя его к греховному ремеслу, слушала сестру, полугневаясь, полусмеясь, и раздумывала: довести ли до кучливую проповедницу до ярости богохульными речами или позвать в свои покои несколько красивых юношей для вязчиго ее смущения. И вдруг, Словно тихо жужжащая муха коснулась ее виска, у нее мелькнула мысль, столь коварная и дерзкая, что она еле удержалась от смеха. Круто изменив свое наглое поведение, она выгнала служанок и банщиков и, как только осталась наедине с сестрой, принялась каяться, пряча под смиренно опущенными веками огненный взор. «О, пусть сестра не думает!» — начала искушенная в притворстве Елена, что сама она не стыдится своей беспутной греховной жизни. Не раз овладевала ее отвращение к животному сластолюбию мужчин. Не раз давала она себе слово навсегда отринуть порог и вести честную, скромную жизнь. Но она убедилась, что всякое сопротивление напрасно. София, сильная духом, не подверженная, как она, слабости плоти, и не подозревает, сколько соблазна заключено в могуществе мужчин, перед которым не может устоять ни одна женщина, посвященная в тайны любви. Ах, она, счастливица, не знает, сколь неотразима властная сила мужчины, не знает, какая в ней неизъяснимая услада покоряющая женщин вопреки их воле. София, пораженная такой исповедью, неожиданно для нее в устах жадный до денег и наслаждений сестры, не замедлила пустить в ход все красноречие. Наконец-то и её осенила божественная благодать, начала она поучать Елену, ибо отвращение к греху «Верный путь к познанию добра». Но напрасно она поддается малодушию, уверяя, что невозможно побороть искушение плоть. Несокрушимая воля к добру, ежели душа преисполнится ею, может устоять перед любым соблазном. Таких примеров великое множество в истории язычников и христиан. Но Елена печально опустила голову. «О да», — сокрушенно отвечала она, — И ей доводилось читать о доблестной борьбе праведников с дьяволом любострастия. Но Бог наделил мужчин не только могучим телом, но и твердостью духа, сотворив их победоносными воинами за дело Божие. «А слабая женщина, — с тяжким вздохом проговорила она, — не в силах противостоять козням и прельщениям мужчин, и за всю свою жизнь — Она не видела женщины, которая не уступила бы настойчивому желанию мужчины.